Глава восьмая. Поручения Бриты вносили разнообразие в скучную работу. Вэлл не возражала, когда та загружала ее бумагами и отправляла в самые дальние закоулки ратуши. Документы запрашивали часто, а большого желания спускаться в архив у занятых важными делами работников не было. Зев посмеивался над нескрываемой радостью Велл от представившейся возможности вырваться из пыльных недр архива, не понимая ее истинных причин. Велл не обижалась, никому не следовало знать сокрытое в сердце. Да и куда приятнее было прогуляться по длинным коридорам, увешанным картинами, чем слушать очередной грязный анекдот бородача. Вемир был краток, Поблагодарив Вэлл за документы и уткнувшись взглядом в исписанные листы, махнул ей рукой. Она качнула головой, улыбаясь. Видеть сурового капитана стражи было так же отрадно, как встретить доброго знакомого. Она хорошо помнила уроки Вимира, испытывая искреннюю благодарность и за попытки научить владению оружием и за оценку, которую никак не могла выкинуть из головы. «Вряд ли сможет убить», даже если ей будут смертельно угрожать, глаза у нее не те. Интересно, знал ли вемир о том, чем занималась его бывшая подопечная последние полтора года? Знал, конечно, пусть и в общих чертах. В спрятавшемся от всего мира городе невозможно было утаить что-либо. Покинув помещение стражи, Вэлл неторопливо направилась в архив. Стоило захватить брошенную на стеллажах куртку и попрощаться с ворчащей бритой. А потом она увидит Раза. Вэл улыбнулась. Вчера он был в ужасном настроении, не обращая внимания на свою постоянную гостью. Она провела скучный вечер в компании с очередной тоскливой книгой «Пахнущей пылью». Отрываясь от чтения, Вэл осторожно наблюдала за Раза, изучающим нескончаемые бумаги. Он хмурил лоб, тер пальцами переносицу, откладывал прочитанные документы в сторону и принимался за следующий. Не особо интересуясь, Вэлл попыталась расспросить Траза о свалившихся на него делах, но тот был немногословен. Мельком не запоминая подробности, Вэлл услышала о том, что намечалась какая-то важная встреча с недовольными возросшими налогами-дельцами. Не увидев в этом ничего для себя интересного, она просто обрадовалась замаячившему впереди свободному вечеру, намереваясь провести его в компании Зефа и его семьи. Воспоминание о рыжей малышке вызвало улыбку. Раза назвал новорожденную девочку Иминика. Впервые услышав это имя, Вэл удивленно вскинула брови. Странный выбор. Имя, не принадлежащее этому миру. «Ну и имечка!» Не скрывая изумления, Вэл посмотрела на Раза и качнула головой. «Ты что, дамские романы читаешь?» Раза удивленно на нее покосился. «А ты проницательная, Валерия, С усмешкой произнес он. «Да, я обожаю дамские романы!» «Серьезно, Ра?» Вытаращилась на него Вэл. «Ты не шутишь? Ты взял имя из книги? А из какой? Расскажи мне!» Раза замер, внимательно рассматривая ее лицо. Уголок его рта дернулся в подобие улыбки. «Какого ты обо мне мнения?» – протянул он, посмеиваясь. «Так звали бабку Зефа. Спроси у него, если интересно. Я не придумал ничего лучше, а он был с ней близок». Вэлла растерянно промолчала, смотря на смеющиеся глаза. Она сглотнула, чувствуя першение в горле и опустила взгляд, ощущая скованную ее неловкость. Перед ней стоял Раза, тот, которого она когда-то встретила темной ночью в непролазном лесу. Мужчина, спасший ей жизнь, приведший в свой лагерь и взявший в стаю. Вожак, всегда заботящийся о своих людях. И в то же время это был Раза, который мог унизить одним словом. Втоптать в грязь самых близких, не прощая ошибок. Вэл хорошо помнила встречу отряда на улице города. Тогда Раза казался холодным и жестким, потерявшим то, что сделало его собой. Кто он был на самом деле? Чему следовало верить? Не имело никакого значения до тех пор, пока Вэл не разберется в себе. Последние пара недель казалось водоворотом, затягивающим в самую темную и бездонную глубь. Вэл неизменно проводила каждый вечер сразу, а днем искала предлог, чтобы увидеть Шейна. Один случайный взгляд и улыбка, спрятанная и незаметная окружающим, а если повезет, мимолетное прикосновение, от которого заходилось сердце. Собственные чувства стали похожи на замысловатую паутину, липкую и натянутую до предела. Она хотела раза, но что-то необъяснимое тянуло ее навстречу синим, как летнее небо глазам. Нехорошая, опасная игра. Вэл понимала это, но ничего не могла с собой поделать. От мыслей о возможных последствиях во рту становилось нетерпимо сухо. Нужно было отбросить эмоции и подумать, но не сегодня точно. Надев свой короткий плащ, она спешно попрощалась с наровящим улизнуть домой зефом, кинула руни и, опасливо косясь на нахмурившуюся бриту, покинула архив. Дверь за спиной хлопнула, и Вела облегченно вздохнула. Ежедневная борьба между желанием показать свое недовольство и смиренным послушанием окончена. Два скучающих стражника у кабинета РАЗа преградили ей путь. Вэл удивленно вскинула брови, вопросительно глянув на суровые лица. «Наместник принимает гостя», — коротко сказал один из стражников. Он не давал никаких распоряжений относительно «вас». Вэл ухмыльнулась «вас». Колебания стражника не укрылись от нее. Забавно было наблюдать, как скудные мысли проявляются на сером лице. Достойно ли почтения шлюха наместника? Смешно и печально. Вэлл в нерешительности косилась на тяжелые двери. «Я сообщу о вас». поживав губами, скованно пробормотал стражник, вызывая легкую досаду. Стоять под дверями в ожидании, пока незнакомый гость покинет кабинет, казалось не самой впечатляющей перспективой. Но ждать не пришлось. «Заходи, Валере, мы почти закончили». Голос сразу звучал тускло. Вел осторожно прошла по пружинищему под подошвами сапог ковру, чувствуя неловкость, будто помешала чему-то важному и должному быть скрытым от ее глаз и ушей. Черное, обитое кожей кресло, наместника пустовало. Он сидел за приставной частью стола, располагаясь напротив своего гостя. Жест, удививший Вэл. Судя по всему, наместник не желал унижать гостя своим положением. Она заинтересованно глянула на незнакомца и тут же опустила глаза, встречая холодный, изучающий взгляд. Подтянутому седовласому мужчине, который умудрялся смотреть на нее сверху вниз, восседая на гостевом стуле, сложно было дать больше 60. Шерстяная накидка на его плечах, украшенная большим меховым воротником, была стянута серебряной фибулой. Мужчина приподнял брови, скидывая руки в высоких кожаных перчатках на столе. Вэлл моргнула, избавляясь от охватившего ее наваждения. После грозившей затянуться до неприличия паузы, Вэлл скованно произнесла «Добрый вечер». Мужчина не ответил, переводя взгляд на раза. Один поворот головы, и она почувствовала свою ничтожность. Ее не желали замечать, оценив и вынеся приговор. Вел сглотнула, стискивая пальцы. Жалеть себя не стоило. Порой шлюх не удостаивали и подобными крохами внимания. Вел отвернулась и направилась к Софье. Присев на край, она протянула руку за небрежно брошенной вчера книгой. Уставившись на тесненную обложку, испытала облегчение, найдя себе занятие. Оставалось надеяться, что гость не задержится надолго. «Нет, мы не закончили», жестко сказал незнакомец. Вэлл нахмурилась, тревожно поглядывая на раза. «Мне кажется, ты так и не понял, что я хотел до тебя донести». «Они знакомы», — осознавала Вэлл, чувствуя разгорающийся интерес. «Никаких формальностей и соблюдения обязательного этикета. Странная встреча, свидетелем которой она так не кстати стала. Я услышал тебя». «Этого недостаточно», — «Думаю, на этом мы прервемся», — ответила Раза, и если бы не сжатые в бескровную линию губы, Вейл могла бы подумать, что разговор совершенно ему безразличен. «Решать не тебе, мальчик, а мне. Если ты считаешь, что меня может остановить присутствие твоей девки, то ты ошибаешься». Мужчина подался вперед, опираясь широкой грудью о стол и смотря прямо в черные глаза. Я не уйду до тех пор, пока ты не скажешь мне, что намерен делать с этими документами. Вэлл стиснула корешок книги, чувствуя, как пылают щеки. Седовласый гость сознательно игнорировал простые приличия, произнося слова, которые могли оскорбить наместника. Кем бы он ни был, называть первого в городе мальчиком было непревзойденной смелостью, почти вызовом. Вэлл посмотрела на раза, стараясь прочитать его мысли ничего. Надетая им бледная маска холоднокровия была неподвижна. Неужели проглотила оскорбление? Немыслимо. Повторюсь, я ничего не могу поделать. Амия проверила все возможные ходы. Все законно. Сдержанно проговорила раза, откидываясь на спинку гостевого стула. У меня нет оснований лишить его земель и родового дома. Ты знаешь, сколько лет он добивался восстановления своих прав на наследование. Вэлл опустила взгляд на книгу, поглаживая ее кончиками пальцев. Говорили ли они о тех документах, что не так давно она отдала Амии? Вероятно, речь шла о спорном наследовании. Вэлл поморщилась, вновь сожалея о том, что оказалась в ненужное время в ненужном месте. Она не хотела ничего знать об Амии и делах, связывающих ее с незнакомцем. «Ним провернул все чисто, но теперь наместник ты, а не он. Все в твоих руках». Твердая уверенность в голосе мужчины раздражала. Вэлл раскрыла книгу на случайной странице, перевернула пыльные листы. Возникшее было любопытство сменилось ожиданием скорейшего окончания разговора. Дела, в которых она понимала, не больше, чем малышка и миника вызывали лишь скуку. «Что ты хочешь от меня?» чтобы я объявил недействительными документы, подписанные рукой бывшего наместника? Раза едва заметно повысил тон, показывая свое нетерпение. Я не могу этого сделать, ты же знаешь. Я понимаю твое огорчение, но скажу еще раз. Амия и я, мы проверили все возможные пути решения, но ты не можешь отказать своему отцу. Мне нужны эти земли. Они принадлежали нам, или ты забыл? Вел вскинула голову, слушая загрохотавшее в ушах сердце. «Отец?» Пальцы разжались, выпуская книгу. Вел больше не скрывалась, открыто рассматривая статного незнакомца. Судорожно вздохнув, она вдруг криво улыбнулась, смеясь над нелепостью ситуации. «Отец Раза. Невероятно. Просто немыслимо. Они никогда не поднимали эту тему. Вел знала, что мать Раза умерла. А спросив однажды про отца, она не надеялась услышать ответ. Он подтвердил ее ожидания, уклонившись от разговора, и Вэл перестала донимать его, привыкнув к подобной реакции. Молчание Раза было неотъемлемой его частью, было им самим. Но сейчас, смотря на восседающего с прямой спиной гостя, Вэлл пожалела о том, что так и не узнала правды. Острые черты лица, высокие скулы, ровная линия носа. Теперь она видела, незамеченное ранее сходство. Седые волосы, хоть и утратили былой черный цвет, были прямые и густые точно волосы Раза. В груди защемило. Эти земли принадлежали нам до тех пор, пока твой дед не пропил их. В чем моя вина? Раза хмыкнул, покачивая головой. Я могу дать тебе достаточно денег, чтобы ты купил любой дом и столько земли, сколько Кулак с грохотом ударил по поверхности стола. Вэлл невольно вздрогнула, распахивая глаза. Раза скривил губы, замолкая. Вэл увидела, как каменные желваки заходили под высокими скулами, и все же он совладал с собой, покорившись. Она нервно облизнула губы, чувствуя, как все внутри заныло, будто стиснутое невидимой рукой. «Слушай меня! Не будь глупее, чем ты есть!» Седовласый мужчина больше не сдерживался. Опершись ладонями о стол, он тяжело поднялся, не отрывая гневного взгляда от бледного лица молчавшего сына. «Ты знал, как важен для меня этот вопрос. Ты обещал, ты обещал мне, и я оказал тебе поддержку, когда ты в ней нуждался. Никогда не забывай, кто помог тебе устранить Нима. Отец, разве мое положение невыгодно тебе?» «Все, что ты хотел...» Побагровевший от ярости седовласый мужчина решительным жестом прервал его. Начавший было говорить раза вновь замолчал, на миг прикрывая веки. Вэлл видела, как он пытается оставаться спокойным, подчиняясь воле своего отца. Ладони его, лежащие на черной поверхности стола, сжались в кулаки. «Мне надоел этот спор. Ты мой сын, и ты дал мне слово. Ты дал слово!» «Ра!» — жестко, нетерпящим возражений тоном произнес седовласый мужчина, смотря на сына сверху вниз. Раза не произнес ни звука, не отводя прямого взгляда от отца, и, казалось, стискивал челюсти все сильнее. «Я всегда учил тебя сдерживать свои обещания, разве нет? А теперь ты кидаешь мне в лицо бумаги и говоришь, что ничего нельзя сделать? Ты — наместник этого города, и ты смеешь отказывать мне?» «Дело не в моем желании или нежелании. Я готов на многое, на все ради тебя». Раза не показывала гнева или слабости. Он склонил голову к плечу, рисуя на губах почти незаметную, чуть дрогнувшую улыбку. Он пытался изо всех сил выглядеть спокойным, но все же Вэлл видела по напряжению в его плечах, что грань, отделяющая его от зверя, была близка. «Как жаль, что мой сын так слаб! Иногда я смотрю на тебя и думаю, что твоя сестра никогда бы не задалась подобными вопросами. Она бы просто сделала все для своей семьи. Презрительный тон окатил словно ледяной водой. Велза моргала, не веря своим ушам. Она глянула на молчавшего бледного как полотно Раза, а потом перевела взгляд на его отца, стоявшего прямо с расправленными плечами. Теперь она не сомневалась, воля Раза которая позволила ему достичь так много, была отчасти унаследованной им от этого жесткого мужчины. Не дождавшись ответа, седовласый мужчина повернул голову к Вэл и почти прошипел, смотря на нее с нескрываемым презрением. «А ты, Ра, заботишься лишь о своей шлюхе. Весь город смеется за твоей спиной, пока ты трахаешь эту человеческую подстилку». Вэлл вспыхнула, сгорая под уничижающим взглядом. Она опустила голову, чувствуя, как пылает лицо, упираясь взглядом в собственные колени. Будто провинившийся ребенок, которого застали за дерзкой шалостью. Только вины никакой не было. Вэл мрачно нахмурилась, как быстро она потеряла себя. Всего пара метких фраз и презрения, в которое она добровольно окунулась. Стоило вспомнить себя иную, ту, кем она была когда-то. Нечего бояться. Ведь раза не хотел бы видеть ее такой. Она медленно выдохнула, стискивая вспотевшие пальцы, и смело вскинула голову. Черные, знакомые до боли глаза на покрытом морщинами лице смотрели на нее. Вел провела языком по зубам, не без труда выдерживая взгляд полный пренебрежения. Удалось, невзирая на бешено стучащее сердце в тяжело вздымающейся груди. Возраст не мог скрыть очевидного. Перед ней, казалось, стоял Раза, постаревший, но не потерявший стати. Тот, каким он станет спустя годы. Вэлл сглотнула, и тут же молчание, воцарившее в кабинете, вдруг стало ощутимым, будто железным обручем сдавливая голову. Скрипнул стул, когда Раза поднялся из-за стола. Седовласый мужчина сузил глаза, дернув щекой. Бросил прощальный выразительный взгляд на Вэлл, и повернулся к сыну. «Отец!» Голос Раза звучал ровно, не выдавая бушевавших внутри эмоций. «Почему ты не хочешь понять? Нет ни одного законного пути, чтобы, проведя ладонью по меховому воротнику, будто стряхивая невидимые пылинки, седовласый мужчина, не утруждая себя возможным притворством, сказал прямо, «Тогда найди незаконные». Раза замер на мгновение, сдвигая брови. Вел увидела кипящую в нем ярость, выраженную даже не взглядом, едва различимым движением пальцев. «Ты услышал меня, Ра!» Словно не замечая внутренней борьбы в сыне, невозмутимо продолжил его отец. «Мне нужны те земли и тот дом, и ты вернешь их нашей семье. Как и что ты для этого сделаешь? Кого убьешь и какие документы подделаешь, меня не интересует». «Ты понял меня?» «Да, я понял, отец». Прозвучал плоский, ничего не выражающий голос. «Я рад, что мы пришли к взаимопониманию. Желаю хорошего вечера в компании своей смазливой девки. Неожиданный выбор, смею заметить. Не думал, что тебе нравятся... такие. Надеюсь, она действительно так хороша, как они и говорят. А иначе на твоем месте я бы давно отправил ее на площадь. Седовласый мужчина больше не удостаивал Вэлл ни единым взглядом. Стукнул по столу костяшками пальцев, сжал ладонь в кулак и уверенной поступью направился к выходу. Раза стоял прямо, не произнося ни слова. Стискивая челюсти, он невидящим взглядом смотрел перед собой. Под бледной кожей по лбу и щекам быстро скользнули невидимые змеи и тут же исчезли. Дверь кабинета хлопнула.